Дома у Курихары Курихара жил в квартале Магаока, района Сатагая, в малоэтажке, которую построили еще в конце 70-х. Несмотря на свой неказистый вид, Курихаре она очень нравилась. Дорога от станции до его дома заняла у меня 20 минут. Стоял октябрь, но летняя жара еще не спала, поэтому я весь взмок, пока добрался до места. Я позвонил в дверь, и на пороге появился Курихара. В футболке и шортах. Мы с ним уже давно не виделись, но выглядел он по-старому. Короткие волосы, ухоженная бородка. Курихара. Спасибо, что смог приехать. Запарился на улице, да? Проходи. У меня тут, правда, не прибрано, извини. Я зашел в просторную гостиную. Повсюду были разбросаны книги. В основном по архитектуре, но детективов я тоже приметил немало. Автор. Вижу, твоя любовь к книгам не угасает. Курихара. Да уж, почти всю зарплату на них спускаю. Курихара поставил передо мной стакан холодного ячменного чая. Он сделал глубокий вдох, собираясь с мыслями, и положил на стол лист бумаги. Курихара. Это план, который ты мне вчера прислал. Вот уж не думал, что таких домов окажется два. Автор. Я тоже сначала глазам своим не поверил, когда его увидел. Курихара. «Меня еще поразила эта Юдзуки мияя Сумела отыскать нужный дом, не имея практически никаких зацепок». Автор. «Да, похоже, она все силы бросила на поиски убийцы мужа. Кстати, госпожу Мияэ очень интересовала треугольная комната. Ты разобрался, зачем она нужна?» Курихара. «Форма у комнаты правда необычная». Я пока мало что понял, но одно могу сказать точно. Она появилась позже, когда дом был уже полностью построен.